генерирование идей, адаптирование шаблонов. Анализ экосистемы и модели вашего бизнеса, как правило, проливает свет на определенные возможности для инновационного преобразования бизнес-модели. Однако интерпретация таких открытий и использование их в новой бизнес-модели могут сопровождаться некоторыми трудностями. Не раз вам придется выбирать из нескольких жизнеспособных вариантов. и слишком буквальное следование идеям клиентов вовсе не обязательно поможет найти нестандартное решение. Генри Форд весьма метко высказался на этот счет. «Если бы я поинтересовался пожеланиями людей, те бы захотели более быстрых лошадей». Отправной точкой для инновационного бизнес-моделирования может послужить что угодно, от смутного представления о возможном источнике создания стоимости до конкретной проблемы. Но существует вероятность того, что в конце инновационного процесса окажется, что исходные данные практически не нашли отражения в итоговом результате. Напротив, успешные инновационные бизнес-модели зачастую парадоксальны и неожиданны. Добавьте сюда и то, что большинство компаний сопротивляется мышлению в категориях бизнес-моделей, поскольку оно требует более абстрактного подхода, нежели в случае с материальными продуктами. Мы вывели в общем и целом 55 различных моделей, придя к выводу, что 90% инноваций по сути являются плодом их рекомбинации. Опираясь на этот вывод, мы разработали систематическую методологию под названием «Адаптирование шаблонов для генерирования идей». Центральная идея — применить 55 шаблонов к собственной бизнес-модели и тем самым генерировать новые идеи для бизнеса. Ведущие нейробиологи и нейроэкономисты, такие как Грегори Бёрнс, выступили в поддержку данного подхода. Бёрнс, 2008 год, утверждает. Чтобы взглянуть на проблему под иным углом, нам необходимо загрузить мозг идеями, не посещавшими его ранее, заставить его переклассифицировать информацию, освободиться от привычного образа мыслей и, в конце концов, вырабатывать абсолютно новые идеи. Данное утверждение совпадает с результатами исследований аналогового мышления и креативности. Работа с бизнес-моделями позволит вам упорядоченно подойти к формированию новых шаблонов. Во-первых, данный процесс поможет разрушить доминирующую отраслевую логику, тем самым вы сможете адаптировать шаблон к специфическому контексту своей компании и создать инновационный вариант. На данном этапе главную роль играют ваши собственные идеи и креативность. Рано или поздно вы отыщете баланс между новыми идеями извне и внутренним творческим подходом. Для упрощения адаптирования шаблонов мы сложили 55 успешных бизнес-моделей в колоду карт. Каждая карта дает полное представление о той или иной бизнес-модели. Название, общее описание сути, описание реальной компании, которая использует данный шаблон в своей бизнес-модели, и примеры других компаний, которые взяли его на вооружение. Объем представленной информации дозирован в соответствии с вашими потребностями на данном этапе генерирования идей. Не слишком мало, чтобы заставить вас выйти за пределы зоны комфорта, но и не слишком много, чтобы не тормозить полет вашей фантазии. Имеются два варианта колоды карт — физические карты, с которыми работают на семинарах, и интерактивное программное обеспечение, доступное для сотрудников в любой точке земного шара. В 55 шаблонах применяется один из двух принципов. Принцип подобие или же принцип конфронтации. У каждого метода свои преимущества, и они могут быть задействованы одновременно. Использование принципа подобия для адаптирования шаблонов. Принцип подобия действует изнутри наружу. Иными словами, вы начинаете работать с картами шаблонов для бизнес-моделей в смежных отраслях и постепенно переходите к более непохожим шаблонам, которые затем адаптируете к своей бизнес-модели. Если вы руководствуетесь принципом подобия, вам необходимо пройти несколько этапов. Этап 1. Определиться с критериями поиска для установления смежных отраслей. Например, если вы – коммунальное предприятие в энергетической промышленности, поразмыслите над следующими критериями. Товары, не подлежащие хранению – сфера услуг. Дерегулирование – телекоммуникации. Высокая волатильность – финансовый сектор. Товары массового спроса – химическая промышленность. От продукта к решению – производители инструментов. Капиталоемкость – железные дороги. Этап второй. Далее, исходя из предварительно установленных критериев поиска и смежных отраслей, отберите из 55 шаблонов те, что уже используются в обозначенных вами сферах. В идеале работайте с 6-8 шаблонами. Этап третий. Следующим шагом примените отобранные шаблоны к своей текущей бизнес-модели. Для каждого шаблона развивайте конкретные идеи в том виде, в каком они могут работать и разрешать имеющиеся проблемы в вашей компании. Этап четвертый. Если вам не удалось с первой попытки отыскать жизнеспособную идею для создания инновационной бизнес-модели, пройдите все этапы заново. Попробуйте расширить критерии поиска и включить в анализ дополнительные бизнес-модели. При работе с принципом подобия самый важный вопрос звучит так. Каким образом изменится моя бизнес-модель после адаптирования шаблона X компании? Принцип подобия требует систематического, основательного и аналитического подхода. Вы постепенно уходите от существующей отраслевой логики и осознанно пытаетесь исключать шаблоны из более отдаленных отраслей. Индустрия фастфуда, к примеру, довольно далека от телекоммуникаций. Наши тренеры успешно работают с такой моделью мышления. Как бы вела бизнес другая компания, если бы она нас купила? Суть в том, чтобы шаг за шагом продумывать варианты приспособления шаблона к вашей компании. При использовании принципоподобия область исследования определяется довольно узко, и это означает, что от членов команды фактически не требуется абстрактного мышления. Однако в процессе генерирования идей вам все равно придется искать аналогии. Поиск аналогий организован таким образом, чтобы повысить вероятность нахождения подходящих идей и решений. По этой причине принцип подобия, как правило, обеспечивает лишь слабо или умеренно радикальные инновации. Крупная швейцарская типография успешно применяла принцип подобия. Как и в случае многих конкурентов, ее бизнес страдал от избыточных производственных мощностей. Все больше свободных печатных станков, все меньше заказов. Компания обратила внимание на шаблон без излишеств, применяемый бюджетными авиакомпаниями. и пришла к выводу, что вполне может использовать нереализованные производственные мощности, предлагая простые и дешевые услуги по печати. Заказы принимаются в интернете и не выполняются, пока не освободится один из станков. Хотя новое предложение не представляет большого интереса для существующих клиентов, оно придется по вкусу клиентам, которые неравнодушны к гибким ценам и обычно распечатывают документы за границей. Производитель оборудования для обработки пищевых продуктов, по аналогии с IKEA, воспользовался бизнес-моделью самообслуживания – передачи некоторых элементов цепочки создания стоимости на откуп клиентам. Компания решила привлечь к проверке пригодности оборудования клиентов, снабдив их набором «Сделай сам», с помощью которого они могли самостоятельно осуществлять проверку. Производитель не дает никаких гарантий потребителям, а вместо этого помогает правильно выстраивать процесс, снабжая их нужными инструментами. Использование принципа конфронтации для адаптирования шаблонов. В отличие от принципа подобия, который подразумевает тщательный поиск новых бизнес-моделей в смежных областях, принцип конфронтации нацелен непосредственно на крайности. Другими словами, вы сравниваете теперешнюю бизнес-модель со сценариями в совершенно отличных отраслях и изучаете крайности в контексте их потенциального воздействия на имеющуюся бизнес-модель. Вы шаг за шагом продвигаетесь от внешнего к внутреннему в вашей бизнес-модели. Существенное несоответствие между текущей ситуацией и альтернативными бизнес-моделями призваны поставить под сомнение имеющуюся бизнес-модель. Цель данного подхода — побудить участников выйти за рамки привычного стиля мышления и отыскать совершенно новые и неожиданные области для инноваций. Как сказал бы любой опытный моряк, если вы забросите якорь слишком далеко от своего судна, он сам к вам вернется, не достигнув дна. Принцип конфронтации особенно полезен в ситуациях, когда проблема сформулирована слишком расплывчато или вообще не поддается точному описанию. К примеру, если вы признаете необходимость активных действий в связи с уменьшением дохода, усилением конкуренции, с использованием более низкой маржи и тому подобного, но не можете составить четкий план. В то же время принцип конфронтации открывает замечательные перспективы для активного изучения потенциальных инновационных бизнес-моделей. Соберите в одной комнате сотрудников промышленной компании и задайте им вопрос, как бы Apple руководила этим бизнесом. Поначалу вы, скорее всего, получите стандартный ответ. Наша компания отличается от Apple, поэтому к нам факторы ее успеха неприменимы. Но если ваши слушатели решат участвовать в дискуссии, они обязательно начнут фонтанировать идеями. Вы удивитесь, сколько оригинальных идей и концепций может появиться на свет, если участники семинара опираются на принцип конфронтации. Вместе с машиностроительной компанией мы изучали шаблон «подписка» в качестве возможной новой бизнес-модели. Клиенты вносят ежемесячную плату за предоставление товаров и услуг. Конфронтация с данным шаблоном породила идею обучать операторов собственного оборудования компании и сдавать их в аренду клиентам. В то же самое время оказалось, что новая бизнес-модель помогает установить более близкие отношения с клиентами, что, по сути, изначально и побудило компанию искать новую бизнес-модель. Один производитель стали воспользовался шаблоном «Оплата по факту использования». Клиенты платят только за фактическое использование товара или услуги и разработал принцип, согласно которому оплата бы взималась только за ту сталь, которой клиенты реально пользовались, вместо того, чтобы выставлять счета за каждую отгруженную партию. Любая излишняя сталь собирается компанией и утилизируется в последующем производстве. Поставщик, участвующий в производстве iPhone Apple, использовал брендинг ингредиентов, Включение в свои товары продукты другого бренда и, соответственно, информирование об этом факте с помощью размещенного на товаре знака этого бренда, чтобы сделать собственную продукцию более заметной, ослабить зависимость от Apple и выйти на новые рынки. Принцип конфронтации в практическом применении. Первое. Первый шаг предполагает выбор из 55 имеющихся бизнес-моделей от 6 до 8 шаблонов, логика которых заметно отличается от доминирующей в вашей отрасли. При выборе шаблонов доверьтесь своей интуиции. На некоторых семинарах мы получили положительные результаты, предложив командам произвольно отобрать по 10 шаблонов, затем кратко их обсудить, после чего сделать выбор в пользу самых интересных. Полезным также будет ограничить время на принятие решения, чтобы оно могло бы быть отчасти спонтанным и интуитивным. Второе. Далее опробуйте свою бизнес-модель с помощью отобранных шаблонов. Мы выяснили, что работа с реальными примерами оптимально подходит в данном случае, поскольку помогает выйти за рамки привычного образа мышления. Каким образом компания X управляла бы нашим бизнесом? Для лучшего понимания мы советуем переформулировать вопрос и представить, что компания X уже приобрела ваш бизнес. Каким образом изменится стиль руководства и логика компании? Отсюда могут вытекать следующие вопросы. Фримиум как бы Skype руководил нашим бизнесом? Франчайзинг как бы McDonald's руководил нашим бизнесом? Бритвы и лезвие – как бы Nestlé Nespresso руководила нашим бизнесом? Длинный хвост. Как бы Амазон руководил нашим бизнесом? Подписка. Как бы Нетфликс руководила нашим бизнесом? Двусторонний рынок. Как бы Google руководил нашим бизнесом? Пользовательский проект. Как бы Threadless руководила нашим бизнесом? Банкомат. Как бы Dell руководила нашим бизнесом? Самообслуживание. Как бы Ikea руководила нашим бизнесом? Каждую карту бизнес-модели предпочтительнее подкрепить несколькими идеями. Это не всегда просто, в особенности в экстремальных случаях. Поначалу участникам приходится заставлять себя выдавать хоть какие-то варианты на каждый шаблон. Третье. Если у вас не хватает толковых идей, после первой попытки просто повторите перечисленные ранее шаги, использовав на сей раз в качестве стимула другие бизнес-модели. Команда вряд ли сразу оценит бизнес-модель по достоинству. Если на семинаре поинтересоваться у поставщиков автозапчастей, как бы Макдоналдс руководил их бизнесом, те, скорее всего, скептически покачают головой. На первый взгляд этот вопрос взят просто с потолка, но отношение меняется, стоит только внимательнее рассмотреть бизнес-модель Макдоналдс. Компания обучает новых сотрудников всего по 30 минут и тут же бросает их в бой. Франчайзинговый бизнес «Макдоналдс» строится на простоте и воспроизводимости. К этому моменту большинство членов команды осознает важность этого вопроса для бизнеса и для любой компании вообще. Вам придется как следует пораскинуть мозгами, чтобы произвести на свет блестящую идею. Так что не сдавайтесь слишком быстро. Использование принципа конфронтации обычно предполагает участие команды, заряженной позитивной энергией. Поиск аналогии со столь экстремальными шаблонами требует огромных усилий. На первый взгляд бизнес-модель не открывает большого простора для деятельности, поэтому копать следует довольно глубоко. Опытный ведущий задает правильные вопросы, направляя разговор в нужное русло. Как и в случае с любыми творческими упражнениями, не бесполезным окажется участие опытного тренера, дающего нужные подсказки. Далее приводится сравнение принципов подобия и конфронтации, на основании которого можно делать выводы относительно того, какие шаблоны предпочтительнее использовать в тех или иных ситуациях. Критерий отбора принципа подобия. Схожие отрасли. Критерий отбора принципа конфронтации – экстремальные варианты. Девиз принципа подобия – забудьте все, что знали раньше. Девиз принципа конфронтации – узнайте то, о чем не знали раньше. Преимущество принципа подобия – большая упорядоченность, подходит для креативщиков-новичков. Преимущество принципа конфронтации – выход за рамки стиля мышления. Раскрытие невообразимого инновационного потенциала. Недостатки принципа подобия. Зависимость от степени абстракции формулировки проблемы. Модели мышления разрушаются лишь частично, риск зациклиться на проблеме клиента. Недостатки принципа конфронтации требуют более высокой степени креативности и в связи с этим более сложен в применении. Рекомендации к применению принципа подобия. Инновационные проекты с конкретной формулировкой проблемы. Рекомендации к применению принципа конфронтации. Инновационные проекты с открытой или известной лишь частично формулировкой проблемы. Если стратегия компании заключается в создании инновационной бизнес-модели, стоит тщательно продумать все 55 шаблонов. Как правило, достаточное для работы количество идей рождается после анализа 15 шаблонов. Всесторонне изучив все 55 шаблонов, стратегическая группа BASF – BASF Perspectives остановила свой выбор на 26 шаблонах, имеющих непосредственное отношение к химическому B2B-бизнесу компании. Отбор должен производиться только на втором этапе. Успешные процессы генерирования идей. Генерирование идей — краеугольный камень навигатора по бизнес-моделям. И значит, этому процессу необходимо уделять основное внимание. Обычно мы посвящаем ему семинары, содержание которых разнится, как вы увидите из дальнейших описаний. Поскольку конечный результат, а именно оригинальные идеи, во многом зависит от эффективности семинара, вам будут предложены практические советы по его проведению.